Дорога домой. Лет восемь или девять я сбежал из пионерского лагеря, первого и последнего в моей жизни. Подробностей не помню, кажется, он был обкомовским, этот лагерь, и находился в предгорьях Чемгана, километрах в двадцати от города, где-то в районе Газалкента. Меня-то пристроила по блату мамина подруга, и, усаживая меня в автобус, мама оживленно твердила, что на завтрак там дают икру и сервелат. Это было основным доводом в пользу моего удаления из дома. Я же не понимал, кому и чем так помешала моя вольная беготня по окрестным улицам и дворам, чтобы запихивать меня в автобус с целой оравой горластых обормотов и так далеко увозить растерянность кошки, выглядывающей с неплотно застегнутой сумки. И недоумение, что мне этот сервелат, а скользкая соленая икра, медленно и жутко шевелящаяся, тогда просто внушало отвращение. В лагере помню только утренние пионерские линейки и резь в глазах от клорки, густо посыпаемой в чудовищном казарменном туалете с дырками в полу. Сейчас пытаюсь припомнить какие-нибудь издевательства или серьезную обиду, из чего бы состряпать убедительный довод, оправдывающий мой дикий поступок. Нет, ничуть не бывало. Человеку, для которого главное несчастье, место в пионерском строю и общая спальня, незачем придумывать иные ужасы. Видимо, я просто не была создана для счастливого детства под звуки горна. Впрочем, я всегда игнорировала счастье. Сбежала я на четвертый день, дождавшись отбоя. В темноте не удалось нащупать под кроватью сандалии, поэтому, бесшумно выбравшись через открытое окно на веранду, я отправилась высвоясь босиком. Страшную кожа на ступнях за лето Становилась задубелая, нечувствительной Пролезши через дырку в заборе И по остановке автобуса Вычислив направление на Ташкент Я побежала по еще теплой От дневного жара асфальтовой дороге Сначала бодро и возбужденно Мне все чудилось в погоне Так что, заслышав стрек от далекой машины Я сбегала с дороги и пряталась в кустах А если их поблизости не было Просто падала лицом и животом Высокую придорожную траву Сильно пахнущую шалфеем и полынью потом шла все медленнее, затем под утро уже устало плелась. Я шла, чувствуя направление внутренним вектором, как та же кошка, завезенная черт знает куда, в какую даль. Чем глубже в топкую вязкую ночь погружалась окрестное предгорье, тем выше и прозрачнее становилось небо над головой, великолепная россыпь ярко мигающих тревожных звезд, игольчатый иней на гигантском стекле пульсировала в невыразимой несказанной вышине. Медленно ворочались, перемещались, маяки поменьше, суетливо мигали и вспыхивали бисерные пригоршни мелких огней, среди которых носились облачка жемчужной звездной пыли. Все жило, все плыло, шевелилось, боролось, заикалось, требовало, вздымалось и опадало, а в той ужасающей седой от звезд, бездней, вверху. Там шла какая-то непреживная контрольная по геометрии. Выстраивались фигуры, окружности, углы, и трапеции, а прямо в центре неба образовался квадрат. Окно довольно четко обозначенное алмазным пунктиром, и сколько бы я ни шла, то быстрее, то замедляя шаг, это окно плыло и плыло надо мной, и мне казалось, что внутри своих границ оно содержит звезды более яркие, более устрашающие и одушевленные и что наверняка где-то там, в другой вселенной, тоже идет по дороге одинокая и упрямая девочка, и над ней тоже плывет призывное это окно. Я придумала себе, что там вот-вот что-то произойдет, мне что-то покажут в этом космическом окне, поэтому то и дело останавливалась, задирала голову и пристально следила за знаками, каждый раз обнаруживая удивительные события. Новые вспышки, завихрения, новое сообщество беспокойное мигающих звезд. Иногда я принималась энергично махать руками, подавая знаки той и другой девочке, а вдруг у них такая развитая цивилизация, что они меня видят в какой-нибудь космический телескоп. А раза два за всю темную ночь дорога вливалась в какие-то населенные пункты, скудно освещенные десятком глухих фонарей. Каплями густого меда вдали теплились окна кишнаков, тянуло горчайшим дымом горящего кизика, и разной высоты голосами перебрюхивались псы, отвечая на дрожащий крик осла. Я шла всю ночь, на рассвете добрела до трамвайного пути на окраине города. Дождалась первого пустого трамвая и бесплатно, кондуктор ж очень испугалась, увидев меня, доехала до дома. Впоследствии никто из знакомых и родители тоже не верили, что я прошла весь этот путь ногами. Тебя подвезли, допрашивали меня на машине, на повозке, на велосипеде. Ведь ты не могла проделать босиком весь этот путь, одна да еще ночью. Именно одной и ночью, молча возражала я, только одной и ночью можно было проделать этот долгий одинокий путь среди бушующих запахов предгорья под бесконечным и бесчисленным воинством планет, комет и астероидов, что так страшно и глубоко дышали и сражались в небесном окне над моей головой. Эта дорога домой, под лохматым от звезд горным небом, запахи чебреца, лаванды и горячие дымки зикат, кишлаков. Дрожащие, страдающий крик на рассвете. Все это, при желании, возбуждаемое в моей памяти и носовых пазухах в одно мгновение, останется со мной до последнего часа. Именно в ту ночь я стала взрослой. Так мне кажется сейчас. Мне кажется, в ту ночь возвращение домой, под невыразимо ужасным и невыразимо величественным небом, я поняла несколько важных вещей. Что человек одинок, что он несчастен всегда, даже если очень счастлив в данную минуту. что для побега он способен открыть любое окно, кроме главного, недостижимого окна просвета в другие миры. Отчетливо помню лицо отца, который открыл мне дверь часов в шесть утра. За ним с воплем выбежала мама в ночной рубашке. Они ждали Почему-то меня не отлупили. Выяснять сейчас у мамы причины этого считаю бестактным, да она и сама вряд ли помнит. Но подозреваю, что отец мне в тайне сочувствовал. Он и сам, господин, низкомпанейских. «Мама же причитала, ужасалась, сокрушалась. Дело, конечно, не в сервелате и не в горном воздухе для здоровья, а просто это шуму непостижимо. Да любому бы ребёнку, да другой мечтал бы о таком счастье. И вообще полюбуйтесь на это чудо. Разве это нормальная девочка?» Я молча прошла в узкую, как пенал детскую, где спали мы с сестрой и легла на свой диван с одним валиком в головах. Другой я давно отбрыкнула, удлинившимися за год ногами. Мимо меня плыли темные поля с рассветными огоньками далеких окон. На пепельном небе замирали гасли звезды, асфальт под босыми ногами давно остыл. Я шла и шла, и была главной осью Вселенной, крошечным колышком, вокруг которого вращались бездонные, беспросветные, раз и навсегда неизменные миры. Что-то осталось во мне после того побега из пионерлагеря, после той длинной ночной дороги домой.